Глава 7. Пространство рукава галактики. Неисследованная звездная система возле границы запретного мира. После выхода наших кораблей из очередного гиперпрыжка на границе звездной системы произошло нечто странное. За небольшой промежуток времени в рубке Ингарда установилась непривычная тишина. Вахтенные офицеры вместе с капитаном рассматривали на появившейся трехмерной карте неисследованную звездную систему с шестью планетами и одним астероидным поясом на четвертой орбите. Причем все мои офицеры застыли в какой-то неопределенной позе и больше не шевелились. Мне даже сначала показалось, что вахтенные офицеры попали в стазис. Ни одного, даже самого короткого доклада, как от главного Искина нашего сверхтяжелого крейсера «Ингард», так и от Искинов всех других кораблей нашей поисковой экспедиции, вообще не прозвучало. Мои попытки вызвать голос Антарха не дали никакого результата. «Лар, почему нет доклада от главного Искина корабля?» – задал я вопрос капитану Конуэлу. На мой вопрос капитан крейсера даже не прореагировал. Он все так же стоял ко мне спиной и продолжал с остальными офицерами рассматривать голограмму неисследованной звездной системы. Мои попытки связаться с другими истинами сверхтяжелого крейсера тоже ни к чему не привели. Поэтому я решил использовать давно проверенный и самый надежный способ связи. «Бруч, ты хоть-то меня слышишь?» Обратился я к своему незримому помощнику. «Я слышу тебя, вернувшийся, и даже знаю, почему ты обратился ко мне. Ты ничему пока не удивляйся. Никто из разумных твоей группы или истинно ваших кораблей сейчас тебе не сможет что-либо ответить. Все они находятся под внешним воздействием неизвестного мне излучения». «Получается, что все корабли нашей группы попали в кем-то расставленную ловушку, что-то вроде обители безмолвия, только без состояния стазиса. Я тебя правильно понял, Брюч?» «Совершенно верно, вернувшийся. Насколько я успел разобраться в произошедшем, этим неизвестным излучением управляет какой-то древний разум, но я никак не могу с ним связаться. Вполне возможно, что ему неизвестны мои образы общения». Получается, что сейчас на кораблях моей группы все разумные застыли на тех местах, где они находились в момент выхода из прыжка. Про все корабли группы я пока ничего сказать не могу. Внешнее поле неизвестного мне излучения не дает возможности пробиться к разуму на других кораблях. Поэтому я могу говорить о разумных, находящихся на данном крейсере. Хочу сразу сказать, что не на всех разумных таким странным образом повлияло неизвестное излучение. и Каэтари сейчас направляются в твою сторону по коридору крейсера. А вот только полноценно связаться с ними мне мешает все то же неизвестное излучение. Что значит полноценно связаться, Бруч? Я не могу передать им от тебя любые образы, но вот для открытия обратного канала общения... Чтобы ты их услышал и увидел как раньше, мне может не хватить внутренней энергии. Бруч, а у тебя сохранилась возможность полноценно связаться с Ормом или с Хранителем Пространств Черного Камня? У меня связь с Хранителем Пространств никогда не сможет прерваться. Ведь я и такие как я – неотъемлемая часть него. Насчет нашего уважаемого Орма я такого утверждать не могу. У него совершенно другая многомерная система существования. Тогда попробуй с ними связаться и выяснить, что происходит в данной звездной системе и почему наши корабли попали под неизвестное излучение. Я понял тебя, вернувшийся. Пока Бруч общался с разумными, которые находились у меня в хранилище Надей. Я налил себе из термоса горячего чаю и настроился на долгое ожидание ответов на вопросы. Ждать мне долго не пришлось. Едва я выпил половину кружки, как в рубке появились Радка и Тари. «Старший, ты уже знаешь, что произошло на нашем корабле?» – первой спросила рысь. Догадывайся, Радко. Вы, похоже, сами уже увидели, идя сюда, что на Ингарде вся команда застыла в необычных позах, словно они попали в состояние стазиса. Но при этом все нормально дышат и как будто что-то внимательно рассматривают. Например, как мои вахтенные офицеры, которые вместе с капитаном Конуэлом застыли возле трехмерной карты звездной системы. Они вообще ни на что не реагируют и словно бы спят наяву. Искиные корабли тоже не отвечают на запросы. Насколько мне известно, при выходе из прыжка в данной звездной системе, все корабли нашей поисковой группы попали под какое-то странное неизвестное излучение, управляемое каким-то древним разумом. Вполне возможно, на нашей идее произошло что-то подобное, как на крейсере «Ингард». Так что, как я понимаю, сейчас только мы втроем на крейсере остались в нормальном состоянии. «Ты не прав, странник», — возразила мне Тари. «Твои родственники Надеи, так же, как и ты, не попали под влияние неизвестного излучения. Нас послала сюда Тана, чтобы выяснить причину, из-за чего Иван, а также Эмилия с Ринелем впали в какое-то необычное состояние. Значит, на «Д» только трое из моей команды попали под это излучение. Я правильно тебя понял, Тари? Совершенно верно, странник. Тана вместе с Ярвисом и Димидом Ярославовичем поместили всех троих в медкапсулы. Что происходит на сварге, нам пока неизвестно, так как Яна не смогла связаться с планетарным кораблем-разведчиком. Главный искин сварги не отвечает на запросы Яны. «А как там Ярославна с детьми?» С ними все в полном порядке. Сейчас вся остальная команда кушает в кают-компании. Яна заметила, что после выхода ингарда из прыжка, извне начало поступать странное излучение, очень похожее на чужое пси Поэтому она усилила защиту корабля и предупредила всю команду, что до выяснения обстоятельств происшедшего никому не стоит покидать Дэйв. Этот запрет касается всей команды, кроме меня и Ратки, так как наши браслеты хорошо защищают нас от любого псеводействия. Благодарю за хорошую новость, Тари. Странник, ты нам только что рассказал, что этим неизвестным внешним псеводействием управляет древний разум. Так может, стоит попытаться с ним связаться и узнать причину, почему он так поступил? У меня через Бруча не получилось связаться с тем, кто находится в этой звездной системе. Вполне возможно, что древнему разуму неизвестны такие образы общения. Сейчас Бруч общается с Ормом и хранителем пространств Черного камня. Может быть, у них получится найти точки для общения с древним разумом. Как я поняла из услышанного, высказала свое мнение рысь, «Древний разумный, который находится в этой звездной системе, что-то здесь охраняет. Вполне возможно, что старшему стоит самому попробовать вызвать этого древнего стража, используя свой метод связи с разумными». «Почему ты пришла к такому выводу, Радко?» – спросил Атари. «Бруч, Орм и Хранитель пространств являются многомерными разумными. Возможно, страж способен общаться только с такими видами разумных, как наш старший. Скорее всего, местный страж никогда не встречался и не общался с разумными существами других видов. Вот поэтому он ничего и не ответил Бручу. Я не сильно удивлюсь, если вскоре выяснится, что древний страж этой звездной системы очень похож на нашу Яну или на Сваора с базы древних, которую команда старшего восстановила. А ты знаешь, Тари, возможно, наша Радка права. Мне надо просто попробовать связаться с местным стражем, пообщаться, и тогда все станет ясно. Заняв командирский ложемент в рубке крейсера, я быстро вошел в измененное состояние и сосредоточился на образе, чем-то напоминающем управляющего Сваора с базы древних. Через некоторое время пространство вокруг меня окуталось многоцветием энергетических сполохов. Мое сознание начало метаться от одного многоцветного всполоха к другому в поисках биения древнего разума. Вскоре в одном из сияющих потоков мне удалось заметить небольшой отблеск промелькнувшей мысли. Настроившись на этот поток, послал мысленный вызов. «Древний вызывает стража звездной системы. Прошу ответить». Меня накрыла волна величайшего удивления и восторженности. Похоже, что мой вызов для Стража этой системы был несколько неожиданным. Я повторил свой мысленный вызов. Древний вызывает Стража Звездной системы. Прошу ответить. Страж пограничного пространства на связи с возвращением Древний. Почему ты сразу поверил, что с тобой на связь вышел Древний? Ведь я не проходил у тебя никакой проверки на подтверждение генокода. Никакой дополнительной проверки мне не нужно, только древние способны использовать данный вид связи. Перед вами были еще три попытки вызова от разумных существ, но я не стал на них отвечать. Могу я узнать причину, Страж? Почему ты не ответил на эти три попытки вызова? Для связи использовались каналы связи многомерных разумных, а они всегда отличаются от каналов связи древних. Вот теперь мне все понятно. Пометь у себя, Страж, что эти три попытки были сделаны по моей просьбе, моими многомерными помощниками. Их зовут Бруч, Орм и Хранитель. Отметки в базе данных о дружественных каналах связи с многомерными разумными мной сделаны древней. Им предоставлена возможность общения со мной и другими Стражами. Благодарю за оперативность, Страж, и предоставление моим помощникам каналов связи. Теперь мне хотелось бы узнать причину недружественного отношения к моей группе кораблей, вышедшей на границе данной звездной системы. Нам ничего в этой системе не нужно. Мы просто следовали через нее по своим делам. Но наш путь был прерван по непонятной причине. Из-за мощного излучения с применением пси Большая часть экипажа в данный момент времени находится в каком-то странном ступоре. А искины всех кораблей моей группы перестали отвечать на запросы. В прошлые проходы моего флагманского корабля через данную звездную систему ничего подобного не происходило. Разве с моего крейсера «Ингард» не был передан код идентификации с указанием мира приписки? Код идентификации с указанием мира приписки с вашего флагмана мною получен сразу после выхода из гиперпространства древний. К нему никаких вопросов нет. Причиной остановки вашей группы стало наличие двух больших кораблей из иной вселенной. У них нет разрешения на посещение обитаемых систем запретного мира. Такие корабли не отвечают на запросы, и они уже неоднократно пытались нарушить границу запретного мира. Мощность защитного излучения как раз соответствует норме для предотвращения любой деятельности кораблей из иной вселенной. Экипажи чужих кораблей псиактивны, поэтому для защиты от них используется особое излучение с элементами останавливающего пси-воздействия. А каким образом удалось выяснить, что экипажи чужих кораблей все активны? Несколько кораблей из иной вселенной, не обращая внимания на защитное излучение, все же попытались пересечь границу запретного мира. В данный момент они находятся недалеко от боевой станции, в отстойнике для нарушителей на орбите шестой планеты. При перемещении чужих кораблей в отстойник, с них было произведено несколько пси-атак повышенной мощности в сторону боевой станции. Таким образом, удалось выяснить, что экипажи кораблей все активны И много таких нарушителей в отстойнике набралось. За последние 300 стандартных циклов набралось уже больше 100 кораблей. Из них два десятка принадлежат разумным из иной вселенной. Мною были активированы гравитационные захваты боевой станции для перемещения кораблей вашей группы в отстойник, но ваш вызов, древний, отложил выполнение данной задачи. Скажи, а экипажи кораблей, которые находятся у тебя в отстойнике, еще подают признаки жизни или уже давно умерли? Ведь у многих видов разумных жизненный цикл длится не больше 200 или 300 стандартных циклов. А у некоторых разумных видов он даже меньше ста. Жизни разумных существ ничего не угрожает, так как отстойник кораблей возле боевой станции находится под постоянным полем стазиса. Понятно, Страж. Можно ли как-то ослабить пси на корабли моей группы? Можно, но только после перемещения больших кораблей из иной вселенной в отстойник. Страж. Корабли из иной вселенной в основном принадлежат миру Белрос. Себя разумные именуют «зурнами» по материнскому названию своей родной планеты. Они не смогли ответить на запросы с боевой станции просто потому, что используют совершенно другие системы связи и не могли слышать какие-либо запросы. Так вот, значит, кого называют «зурнами»? Мне уже приходилось о них слышать через канал общего оповещения. В сообщении Зурнов назвали злобными созданиями из другой вселенной. Кроме того, сообщалось, что никакой пользы от них нет, один лишь вред разумным несут. Это сообщение получили все стражи на границе запретного мира. Мы только не знали, как выглядят их корабли. Не все Зурны одинаковы, Страж. Среди любых видов разумных имеются как хорошие, так и плохие личности. Поэтому не нужно сформированное мнение о каких-то плохих личностях, не задумываясь сразу же переносить на весь разумный вид? Я даже догадываюсь, от кого поступила ко всем стражам границы такая информация. В том, что среди любых видов разумных имеются как хорошие, так и плохие личности, я с вами полностью согласен, древний. Но уверены ли вы в том, что все зурны, находящиеся в вашей группе, Являются хорошими. Начну с того, что два больших корабля-зурнов в моей группе следуют в запретный мир со спасательной миссией. У них там обустроена своя база наблюдения на спутнике возле обитаемой планеты. На той базе находится единственный выживший из команды корабля их мира. Они хотят его забрать и вернуться в свою вселенную. Вот скажи мне, страж... Плохие разумные отправились бы кого-нибудь спасать. Тем более в запретном мире. Древний, я думаю, что зурные тебя все-таки обманули. В запретном мире не может быть их базы наблюдения, так как ни один из их кораблей не мог бы пересечь границу с установленными боевыми станциями. Страж, ты не прав. Во-первых, меня никто не обманывал, ибо я узнал о базе наблюдения не от зурнов, от жителя запретного мира, который неоднократно бывал на той базе и общался с ее обитателями. Во-вторых, вспомни про нападение флотов империи Драктов из другой галактики на обитаемые системы запретного мира. Боевые корабли Драктов уничтожили несколько боевых станций на границе в рукаве галактики, пусть и понеся довольно большие потери, после чего... они направились захватывать обитаемые системы запретного мира. Так вот, один из кораблей Зурнов прошел под маскировкой мимо разрушенной боевой станции древних следом за Драктами. Сами Зурны не участвовали в той войне, а только лишь наблюдали за происходящими событиями, ибо они не знали причин, из-за которых началась война. Когда война с Драктами немного утихла, В одной из солнечных систем на спутнике обитаемой планеты зурны создали базу наблюдения. Я думаю, что этих двух примеров будет достаточно для признания ошибочного вывода, который ты сделал относительно больших кораблей зурнов, находящихся в моей группе. Пример о том, как корабль из иной вселенной мог проникнуть через границу в запретный мир, меня полностью устраивает древний. Вызывает сомнение другой пример. Я сейчас говорю о жителе запретного мира. Он же мог ошибиться, когда рассказал вам о том, что видел Зурнов и общался с ними на базе наблюдения в запретном мире. Или вы отвергаете возможность такой ошибки? Ошибаться может любой разумный. И я в том числе. С этим утверждением я даже спорить не буду. Вот только мой пример никоим образом не касается этого утверждения. Все дело в том, уважаемый Страж, что руководит этой базой наблюдения разумный Зурн, а главный Искин Базы использует в качестве своей голограммы образ его взрослого сына. Полностью поддерживаю решение главного Искина Базы использовать голограмму с таким визуальным образом. Так снимаются многие психологические проблемы у разумного, оставшегося в одиночестве. Я тоже так считаю, Страж. Так вот, того жителя запретного мира не только по-дружески встретили на базе наблюдения мира Белрос. Ему восстановили здоровье, обучили языку зурнов и поделились знаниями. Когда житель запретного мира переселился на Риулу столичную планету Звездной Федерации, то он встретился там с зурном, образ которого использовал главный искин базы наблюдения. Этот зурн. оказался капитаном с одного из кораблей, которые находятся в моей группе. Услышав во время беседы, что руководитель базы наблюдения живой, Зурн решил спасти своего отца и доставить домой, в иную вселенную. Теперь подумай и прими решение, пропускать большие корабли Зурнов для спасения разумного, оставшегося в одиночестве или нет. Древний. Почему вы сказали только про два корабля из иной вселенной? Потому что оставшиеся корабли моей группы принадлежат древним, и на них не действует ограничение на посещение обитаемых систем запретного мира. Разве это не прописано в твоем регламенте действий при охране границы, Страж? Такой пункт в регламенте имеется, а вот только он прописан в несколько иной норме. Там также прописаны и другие пункты действий на границе, как мои, так и древних. Так мы же сейчас всего лишь общаемся, как друзья, страж. Поэтому я тебе просто напомнил про такой пункт, а не стал его цитировать дословно. Ну и кроме того, раз ты в нашем разговоре упомянул про мои действия на границе, значит ты ждешь от меня решения по кораблям. которые в данный момент находятся в отстойнике возле боевой станции. Я прав? Совершенно верно, Древний. Решение, что с ними делать, только вы можете принять. Хорошо, Страж. Давай поступим следующим образом. Ты снимаешь защитное излучение со всей группы моих кораблей и указываешь нам направление на отстойник возле боевой станции. После этого постепенно снимаешь стазис поля с кораблей, чтобы мои команды оказали помощь разумным. Насколько мне известно, некоторые виды разумных очень тяжело выходят из стазиса. Я переговорю с капитанами кораблей и доходчиво объясню им, что нарушать границу запретного мира нельзя, даже по незнанию. Когда все корабли-нарушители покинут твой отстойник, Вся наша группа, включая два больших корабля из иной вселенной, проследует дальше по намеченному пути в запретный мир. Как тебе мой план дальнейших действий? Ваш план меня полностью устраивает, древний. Но что вы будете делать, если в отстойнике окажутся корабли Империи Драктов? Переговорю с их капитанами и скажу, чтобы они возвращались в свою галактику. Нечего им здесь делать. В прошлый раз капитаны двух сфероидных кораблей Драктов послушались меня и нормально вернулись в свой мир, живыми и здоровыми. А если бы капитаны кораблей Империи Драктов не стали вас слушать, древний? В таком случае они были бы уничтожены, как их большой корабль и великий призрак. Так что, когда нужно, я бываю очень убедительным, Страж. У тебя еще есть вопросы ко мне? Только один вопрос, мне непонятно, как ваши команды будут оказывать помощь кораблям из иной вселенной. Ведь у этого вида больших кораблей монолитные корпуса, не имеющие даже технологических проходов. Дроиды, посланные с боевой станции, внимательно осмотрели все два десятка кораблей данного типа. Я знаю об этом, Страж. У двух больших кораблей-зурнов, что входят в мою группу, такие же монолитные корпуса. Доступ внутрь на такие корабли происходит через портальные системы. На всех кораблях моей группы такие порталы имеются. Так что мы даже не будем стыковаться к тем кораблям, что находятся в данный момент в отстойнике. Наши спасательные группы пройдут на их борта через порталы. Значит ли это, что вы и на боевую станцию можете пройти через свои порталы древней? Совершенно верно, Страж. Мы можем пройти на боевую станцию, но я не вижу причин для ее посещения. Как я понимаю, ты задал свой вопрос мне не просто так. Тебе нужна от нас какая-то техническая помощь. Скорее всего, она связана с реакторами, установленными на боевой станции, или с преобразователями различных видов энергии. Я правильно высказал свои догадки? Вы все правильно сказали, Древний. В боевой станции требуется профилактические работы в реакторной. Последние 205 стандартных циклов замечен повышенный расход энергии. Вполне возможно, на этот расход повлияло увеличенная стазис-поле в отстойнике кораблей из-за постоянного добавления туда нарушителей. Хотя в прошлые времена в отстойнике находилось до тысячи кораблей, но такого повышенного расхода энергии на боевой станции не было. Я понял тебя, Страж. При приближении к боевой станции направлю к тебе двух инженеров. Они проведут все необходимые профилактические работы. Главное, не удивляйся, если вдруг они у тебя на станции чего-нибудь улучшат. Разве у ваших инженеров уже имеется соответствующий опыт таких работ? Опыта у них предостаточно. Он охватывает многие тысячи лет. А если говорить по существу вопроса, то моими инженерами была полностью восстановлена военная база ушедших древних. Ведь именно от хранителя базы Сваора стражами границ была получена информация о Зурнах. Только он называл Зурнов злобными созданиями из другой вселенной. Я ничего не напутал. Нет, вы все верно сказали, древний. Информация о Зурнах нам поступила от Сваора. В таком случае, свяжись с ним и поинтересуйся, как мои инженеры восстановили базу, где он является хранителем. И вот еще что. Я последнее время довольно часто общаюсь и через своих многомерных помощников. Их имена я тебе уже назвал. На такое общение тратится меньше моей внутренней энергии. Я также, как и ты, не люблю перерасход энергии. Так что, пожалуйста, Страж. Не отклоняй вызовы от моих помощников. Можешь даже пообщаться с ними. Они тебе расскажут о различных видах разумных, что встречаются на просторах нашей Вселенной. Хорошо, Древний. Доступы к каналам связи с Бручим, Ормом и Хранителем пространств разблокированы. Я только что связался с Ваором. Он запрашивает ваш код подтверждения. Страж, ты можешь подключить его к нашей беседе? «Подключаю». «Кто из древних интересуется мной? Прошу предоставить код подтверждения». Раздался у меня в голове голос хранителя военной базы ушедших древних. Свовор, какой еще код подтверждения тебе от меня понадобился? Ты вроде не должен был без меня одичать на своей базе. Ведь я тебе столько помощников доставил. А Иван с Даровым все твое хозяйство восстановили». Или ты решил информацию об этом держать в секрете? Стась? Ну а кто еще, кроме меня, может знать, что на базе происходило? Скажи мне, почему ты не захотел делиться информацией со стражем границы, как мои инженеры восстановили базу и много чего улучшили? Мне до этого момента таких запросов никогда не поступало. А тут Чарус сообщает, что в его зоне охраны границы с запретным миром появился древний. А вот я и решил спросить про код подтверждения. Те, кто не знает, что такого кода никогда не существовало, сразу бы начали что-то придумывать. Мы так выявляем тех, кто под видом древних пытается пройти через зоны нашей ответственности. Как я понимаю, Стась, ты опять в запретный мир собрался? Есть такая задумка, вот только задержка у меня на границе получилась. Надо разобраться с повышенным расходом энергии на боевой станции, но тут у стража границ возникли некоторые сомнения насчет инженерного опыта у представителей моей команды. Вот я и посоветовал ему у тебя проконсультироваться насчет опыта моих инженеров. Чарус, не стоит сомневаться в опыте инженеров из команды Стася. Обрати свое внимание на молодого инженера Кулибина, он гений в своем деле. На нашей базе он улучшил даже то, что я считал вершиной инженерной мысли. А какие голографические образы он все нам создал, даже невозможно описать. Я понял тебя, Сваор. Инженерам древнего будет предоставлен полный доступ на станции. Ты не пожалеешь, что принял такое решение, Чарус, И можешь называть Стася по имени. Он нормальный разумный, хоть и очень странный древний. Сваор, почему ты древнего называешь странным? Разве это не нарушает установленные правила общения с древними? Он сам сплошное нарушение всех видов установленных правил, Чарус. Ты когда-нибудь слышал о том, чтобы электронные искины получали физические тела и продолжали свое существование как обычные разумные? Или о том, что в одиночку можно прекратить многолетнюю войну? Я уже не знаю, как объяснить то, что Стась женил своего старшего инженера на девушке, которая умерла 14 тысяч лет назад. Но это же все невозможно, Сваор. Это невозможно лишь для нашего с тобой понимания, Чарус. А для Стася такое понятие, как невозможно, вообще не существует. У него половину команды на Дее составляют те, кто ранее был электронными искинами. Кстати, гениальный инженер Иван Кулибин про которого я тебе сказал, был когда-то электронно-техническим искином на планетарном корабле разведчики Стась прекратил кровавую войну кланов в мире Джаре, а потом этот мир объединил с Империей Аркона в Звездную Федерацию. А про жену старшего инженера сам сможешь расспросить, когда он будет улучшать твою боевую станцию. Так что прими мой совет, делай то, что говорит Стась, и тогда ты сам убедишься в правоте его слов. «Я понял тебя, Сваор», – произнес страж и замолчал, словно отключился от разговора. «Сваор, прекращай меня нахваливать. Лучше расскажи Чарусу, какие улучшения появились на базе после ее восстановления». «Это я ему обязательно расскажу, Стась, когда мы наедине с ним общаться будем. Ты лучше мне расскажи, как там поживает малыш Катана. Она все так же испытывает новые корабли». У моей племянницы все нормально с Ваор. Ей сейчас не до испытания кораблей. Малышка влюбилась в нашего инженера Кулибина и вышла за него замуж. Кроме того, Тана нашла корабль своего отца, который во время испытаний зацепил край пространственно-временной аномалии. Жизнь моего брата спасла пилотская стазис-капсула. Так что малышка Тана сейчас под надежным присмотром отца и мужа. Благодарю за хорошее известие, Стась. Когда будешь возвращаться из запретного мира, загляни ненадолго на нашу базу. Хочу тебе сделать сюрприз и что-то интересное показать. Хорошо, Сваур, обещать не буду, но по возможности постараюсь у тебя побывать. Конец связи. Конец связи, Стась. После отключения от общей беседы с Ваора, я около минуты наслаждался тишиной. Страж тоже почему-то молчал. Насладившись тишиной, я вернулся в обычное состояние и сразу заметил, как на меня навалилась необычная усталость. А потом в рубке крейсера раздался голос Тарха. «Командир, все корабли нашей группы вышли на границы звездной системы, недалеко от орбиты шестой планеты. Правда, доклады от кораблей я получаю с какой-то странной задержкой. Тари, Радко, а вы откуда в рубке взялись?» Удивленно спросил капитан Конуэлл, оторвав свой взор от трехмерной карты Звездной системы. «Лар, мы здесь уже давно находимся», — сказала Тари. «Вы не заметили наш приход в рубку, потому что находились в странном заторможенном состоянии. Странник даже с Искинами не мог связаться». Вы все словно в спячке находились. Надеи, Иван и Эмилия с Иринелем тоже впали в это необычное состояние. Поэтому Тана вместе с Ярвисом и Демидом Ярославовичем поместили всех троих в медкапсулы. Капитан, в моих логах зафиксировано, что Ингард находился под внешним воздействием неизвестного излучения с элементами останавливающего пси-воздействия. Данное воздействие длилось ровно один час. Доложил пространственный навигатор. «У меня в логах ничего такого нет, Фома», высказал свое сомнение Тарх. «Я не удивлен, Тарх, ведь твои логи не фиксируют пространственно-временные параметры, а у меня именно в них зафиксировано внешнее неизвестное излучение, так как оно повлияло на текущее время и немного сместило его». «Командир, а вам известно, что произошло с кораблями нашей группы?» Спросил капитан крейсера. Известно, Лар, устало ответил я. Но об этом я расскажу сразу после обеда. Все вопросы потом. Нам придется задержаться в этой звездной системе на какое-то время. А что мы тут будем делать, командир? Лар, я же сказал, все вопросы потом. Вызови лучший транспорт крупки. Самостоятельно я вряд ли смогу дойти до кают-компании. «Транспорт прибудет через минуту, командир», – четко доложил Лар. А потом, повернувшись к нашей черной красавице, тихо спросил. «Тари, что произошло с нашим командиром? Почему он очень устало выглядит?» «Он слишком много потратил внутренней энергии на переговоры со стражем», – также тихо ответила капитану Тари. «С каким еще стражем?» – удивился Лар. «Со стражем границы запретного мира». Тихо промолвила наша черная красавица. Лар, может, хватит выспрашивать у Тари? Я же сказал, что после обеда сам все расскажу. Тем более, что она тебе ничего не сможет рассказать, ибо не участвовала в общении со стражем. Вскоре к рубке прибыл транспорт. Вахтенные офицеры помогли мне дойти до транспорта, и мы все вместе направились обедать в кают-компанию крейсера. Обильный обед помог мне восстановить внутренние силы. Лар во время трапезы с большим удивлением смотрел, как содержимое блюдо из синтезатора исчезает у меня во рту. Лишь когда я перешел к чаепитию, капитан спросил. «И куда у вас столько влезло, командир?» «Не знаю, Лар. У меня было ощущение, что пища полностью исчезает, едва попав в желудок. видать, в этот раз я очень много внутренних сил потратил. Вот мой организм и решил восполнить необходимое за один раз. А разве нельзя было как-то по-другому связаться с этим непонятным стражем? И как я, по-твоему, это должен был сделать, Лар? Ты и остальные офицеры в ступоре. Все Искины нашего крейсера не отвечают, словно бы их вообще не существует. А без Искина Вся наша навороченная система связи не работает. Даже мой верный помощник, я указал Лару пальцем на тонкий обруч вокруг моей головы, и тот не смог связаться со стражем, сообщив мне, что у них возможно слишком разные образы общения. Вот и пришлось пользоваться своей собственной системой связи. Она всегда требует довольно много внутренних сил, тем более когда общение идет на больших расстояниях. Только хороший обед помогает мне вернуть потраченные силы. Насчёт обеда я все уже понял, командир. Теперь меня интересует, почему страж границы задержал нашу группу и что нам предстоит сделать в этой системе. А вот об этом, Лар, я сейчас расскажу всем офицерам крейсера, а они уже потом сообщат о нашей задержке на другие корабли. Далее я рассказал всем присутствующим в кают-компании о том, что произошло со всеми кораблями нашей поисковой экспедиции. Не забыл сообщить и о просьбе Стражи границ. Теперь все офицеры крейсера знали, что им предстоит заниматься экипажами кораблей-нарушителей, а инженерно-технической группе – профилактическими работами на боевой станции древних. Дав всем офицерам 4 часа на подготовку – Я отправился к семье на дверь.